В тот же вечер в доме был в честь гостей дан торжественный обед. Длинный стол ломился от обильной еды. Слуги, в первую очередь Фимка, носились взад-вперед с подносами. В центре стола, одетый в яркую восточную одежду, восседал Калиостро. Справа от него с отрешенным видом сидела Мария. Напротив Федяшев, тетушка, доктор и специально приехавший поглазеть на знаменитого гостя сосед-помещик свиньин с дочерьми. — Благодарю за угощение, — вежливо сказал Калиостро, закончив трапезу и откинувшись в кресле. — Было вкусно. — Да вы не ели ничего, ваше сиятельство, — заохала Федосия Ивановна. — Кто есть мало, живет долго, — сказал Калиостро, — ибо ножом и вилкой роем мы могилу себя». По сему переведем трапезу в беседу. По глазам собравшихся читаю я многочисленные вопросы относительно себя. Готов ответить, неутоленное любопытство страшнее голоду». «Ах, граф, как вы добры!» — воскликнул Федяшев. «Мы так много наслышаны о вас, но что правда, что нет, уяснить не дано». «Да-да», — согласился Калиостро. Обо мне придумано столько небылиц, что я устаю их опровергать. Между тем биография моя проста и обычна для людей, носящих звание магистра. Начнем с самого детства. Родился я в Месопотамии, недалеко от слияния рек Тигр и Ефрат, 2125 лет тому назад. Калиостро оглядел собравшихся, как бы давая им возможность «Осознать услышанное. «Вас, вероятно, изумляет столь древняя дата моего рождения». «Нет, не изумляет», — невозмутимо сказал доктор. «У нас писарь в уезде был, в пачпортах, где год рождения, одну циферку только обозначал, чернила шельмецвиш экономил. Потом дело прояснилось, его вострок, а паспорта переделывать уже не стали». «Документ все-таки!» Он повернулся к Федосии Ивановне, как бы ища поддержки. «Ефимцев, купец, третьего года рождения записан, Куликов второго». «Да, много их тут долгожителей», — подтвердила Федосия Ивановна. Теперь все повернулись к Калиостро. Калиостро достал трубку, начал медленно набивать ее табаком. Аналогия налогия строго произнес он. Я не по паспорту, как вы изволили выразиться, а по самой жизни урожден две тысячи лет назад. В тот год и в тот час произошло извержение вулкана Везувий. Очевидно, вследствие этого знаменательного совпадения часть энергии вулкана передалась мне».